«Надеюсь, вы не собираетесь держать меня на холоде?» «Вопросом на вопрос», — ответил Мартен. «Человечек расхохотался?» «Конечно, нет». «Но история, которую вы рассказали по телефону, разбудила вам нелюбопытство. Я просто сгораю от нетерпения услышать подробности. Не хватает общения». Они вошли в дом, и гостю еще сильнее захотелось остаться в этом волшебном месте. Сложенный из кругляка стены, пол из каштановых досок, старые глубокие и удобные кресла, камин, в котором горят три толстых полена. На барной стойке красивая медная посуда, много книг и огромное, выходящее на лес окно. Майор был очарован. «Почему вы здесь обосновались?» — спросил он. «По эту сторону, Пиренеев?» «Причина очень проста. Когда летишь самолетом из Франции в Испанию...» Видишь в иллюминаторе облака, налетающие на горы, как полчища Сарумана на крепость короля Теодена. Примечание. Событие из книги Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец. Две крепости». Конец примечания. Чьи полчища? Не понял Мартен. Забудьте. Итак, вы преодолеваете завесу облаков, минуете горы, и вашим глазам открывается вид на реки, дороги, деревни, озера и безоблачное небо на горизонте. Тоже происходит и на выезде из туннеля Анвалира, когда вы пересекаете княжество с севера на юг. Два раза из трех по одну сторону непогода, по другую солнечно и тепло. Потому-то я здесь и поселился. Хочу как можно чаще видеть звезды. Сервас успел заметить большой телескоп на треноге, нацеленный на небо в ожидании ясной погоды. А еще черно-белые фотографии, снятые 21 июля 1969 года, и модели ракет «Аполлон-11» и «Союз», а также «Спутника» на книжных полках. Энненджер указал ему на одно кресло, сам устроился в другом, и сыщик подумал, что этот маленький человечек похож на ребенка, угнездившегося на заднем сиденье машины. «Сам не знаю, откуда у меня эта страсть к космосу», — стал рассказывать журналист. «Я уже в семь или восемь лет хотел стать космонавтом, рисовал ракеты, скафандры и планеты, смотрел на Луну из окна моей комнаты и мечтал о том дне, когда ступлю на поверхность нашего спутника. Сами понимаете, подрастая, забавно звучит в устах такого хоббита, как я, я все яснее понимал, что никогда не стану космонавтом. Эннинджер улыбнулся. Но я не отчаялся. А мой интерес к этой профессии, вообще к Вселенной, стал только сильнее. Я никогда не выйду за пределы земной атмосферы, И мне остается только мечтать, воображая, как все устроено там наверху. В юности я запоем читал фантастические романы и научно-популярные издания, а в прошлом году впервые познал невесомость на борту аэробуса а 300 g Всего за 6 тысяч евро без малого, но оно того стоило. Я знаю, что это не идет ни в какое сравнение с тем, что переживают космонавты на борту орбитальной станции. Невероятное, единственное в своем роде приключение — Вырваться за пределы Земли, что может быть волшебней? Но, впрочем, кто знает. Возможно, мы еще поживем и дождемся момента, когда космические полеты станут самым тривиальным путешествием. Тем более, что частных компаний, интересующихся этой отраслью, становится все больше. Взгляд писателя на мгновение затуманился. Но он тут же встряхнулся и сказал, «Однако, думаю, вас интересуют куда более приземленные вещи». «Верно. Мне нужно знать». «Не был ли кто-то из космонавтов замешан в скандале?» — ответил его гость. «В скандале? А что конкретно вы имеете в виду?» «Посягательство с применением насилия, сексуальное преследование, неподобающее поведение. И больше всего меня интересует Леонард Фонтен. Когда я назвал его имя по телефону, мне показалось, что вы отреагировали. «Почему вас интересует именно он?» «Вот именно. Почему?» — спросил себя Серваз. В конце концов, в селе на том вечере могла встретить и какого-нибудь другого космонавта. Он или любой другой, уточнил сыщик. Так вам известны подобные инциденты? Эннинджер помолчал, глядя на сыщика из-под лобья. Думаю, вы понимаете, майор, что все космонавты люди очень образованные, надежные, как скала, и гипернатренированные, — наконец, сказал он. Они весь год проходят психологическое тестирование им делают множество медицинских обследований, но они сильные личности, с характером, так сказать. Наверху, в темноте космоса, в темноте станции, где никогда не бывает тихо и нет возможности побыть наедине с собой, человеку необходимы крепкие нервы и устойчивая психика. За официальным фасадом истории покорения пространства скрывается множество инцидентов. И все эти инциденты старательно скрывают, В Звездном городке, в Хьюстоне и у нас утечки бывают редко. Он сложил ладони коробочкой, проиллюстрировав слова жестом, и продолжил. В космических агентствах секретность соблюдают, как в разведке. Но время от времени пресса раскапывает факт другой. Известно, что за прошедшие десятилетия у двух советских космонавтов были серьезные психологические проблемы. А американские астронавты признавались, что плохо перенесли изолированность на станции, то есть у них развелась легкая форма депрессии. На борту мира и МКС случались инциденты, напряженные ситуации и кризисы, но упоминаются они только в официальных рапортах и редко становится известны общественности. Однако два самых серьезных происшествия, дело Жюдит Лапьер в 199-м и дело Новак в 2007 произошли на Земле. Он подался вперед. В 99-м и 2000-м Российский институт медико-биологических проблем провел серию экспериментов, ну, чтобы выяснить, как организм человека ведет себя в условиях изоляции в космосе. Один из тестов заключался в следующем. Нескольких испытуемых на 110 дней поместили в точную копию станции МИР. Все, что они делали и говорили, снималось на пленку, и команда психиатров круглосуточно анализировала материал. 3 декабря 1999 года команда, состоящая из трех иностранных и одного русского космонавтов, присоединилась к трем русским, которые находились в замкнутом пространстве с начала лета. Среди вновь прибывших были австриец, японец и доктор Юдит Лапьер, очаровательная 32-летняя женщина, доктор медицинских наук, представляющая Космическое агентство Канады. Эннджер встал, подошел к бару, взял косячок и вернулся к столу. — Вас угостить? — Спасибо, нет. Вы не забыли, что я полицейский? — усмехнулся Мартен. — Не забыл. — А вот вы забыли, что мы в Испании, здесь курение марихуаны не запрещено. Он откинул крышечку зажигалки Зиппо, чиркнул колесиком и осторожно прикурил, после чего стал рассказывать дальше. Через месяц команда праздновала Новый год. Русский майор напился и начал приставать к Джидит Лапьер. Он сначала лес целоваться, а потом попытался силой увлечь ее в помещение, где не было камер, чтобы вступить с нею в сексуальный контакт. Другой русский космонавт решил его утихомирить, и произошла ссора с кровавым мордобоем. Джудит сделала снимки и отослала их по электронной почте домой, в Канаду. А австриец и японец обратились к своему руководству с просьбой вмешаться. Им ответили, что подобное поведение вполне естественно для русских, так что решений два — смириться или выйти из эксперимента.